Часть пятая. Прах к праху. Глава двадцать восьмая. Двадцать шестой декабря, четырнадцать часов пятьдесят пять минут по центральноевропейскому времени. Мадрид, Испания. Из окна гостиничного номера Монг видел заснеженные крыши центрального Мадрида. Вдалеке вонзался в небеса двойной шпиль огромного собора. Как Алис не был католиком, но сейчас вознес молитву за Хариат, Сейхан и ее ребенка. «Все это ради вас». Он сжал в руке часы так, что край циферблата врезался в ладонь. До установленного валий срока оставалось меньше двух часов. Полдня он уже потерял, добираясь до Мадрида. Покинув парижские катакомбы, сел в первую же встречную машину, вытряхнув из нее водителя, и помчался в отдаленный пригород, где еще были электричество и связь. Оттуда шесть часов ехал на юг, в Тулузу, а там сел на скоростной поезд, идущий в Мадрид со скоростью 200 миль в час. Прибыл полтора часа назад. Отправил Валю сообщение с одноразового телефона и теперь ждал от нее инструкции о том, где встретиться и как передать ей похищенное. «Почему, черт возьми, она тянет?» монк снова взглянул на часы, вспоминая ее угрозу. Снова представил тоненькую, как ветка, ручку Харриет на колоде для рубки мяса. Сам он пережил нечто подобное много лет назад, когда потерял руку, и не позволит дочке столкнуться с таким же ужасом. Ради ее спасения он сделает все, что угодно. Даже вступит в опасную грудь с дьяволом. Некоторое утешение давало то, что Пенни сейчас в безопасности. Сделка с Валей принесла свободу, по крайней мере, одной из его дочерей. Но как описать муки выбора? И теперь оставалось лишь надеяться, что Сейхан сумеет уберечь и защитить Харет пока он не спасет их обеих. Однако их судьба зависела сейчас не только от Монка. Отвернувшись от окна, он подошел к Маре. Та работала за компьютером, проверяя, не пострадало ли оборудование во время спешной эвакуации из Парижа. Чтобы облегчить ситуацию им обоим, монк снял номер в захудалой мадридской гостинице. Все здесь провоняло сигаретным дымом. Единственную кровать прикрывала чистое, но тощее бежевое одеяло. В соседней ванной протекал кран, и бесконечная «кап-кап-кап» действовала на и без того взвинченные нервы. Но без четырех стен и крыши над головой им было не обойтись. Валя писала, что в ее команде, которая явится за устройством, будет и компьютерный эксперт, специалист, способный убедиться, что у них в руках действительно генезис, и в нем содержится работающая версия программы. Очевидно, где-то в городе у Михайлова есть свой штаб, и устройство Мары должно пройти проверку. «Как Ева?» — спросил монк «На вид в порядке», — сухо ответила Мара. Аватарка на экране шла по саду и в самом деле выглядела вполне нормально, хоть Монку и показалось, что Ева взволнована. Что-то в ней напомнило ему льва в клетке, пленного дикого зверя, давно потерявшего надежду на освобождение. В Париже, прежде чем ее усыпили, Ева успела, пусть и краем глаза, увидеть огромный внешний мир. Затем она перешла в спящий режим на питание отстроенных аккумуляторов и несколько часов провела в дремоте. Похоже, сон ее не успокоил. Аватарка на экране сжала руку в кулак, и монк невольно повторил ее жест. Вопреки всему, сейчас он ей сочувствовал. «Все мы здесь просто марионетки. Даже Мара». По пути сюда Монгу не пришлось угрожать ей оружием. Пока Генезис оставался у него в руках, Мара покорно шла следом. Как видно, сказала правду. Куда Ева, туда и она. В поезде он даже позволил себе прикорнуть ненадолго в пустом купе. Мару усадил у окна, сам сел у входа и поставил кейс с Генезисом у себя между ног. Впрочем, и во сне не терял бдительности. Сказывались годы службы в зеленых беретах, где как Алиса научили спать чутко, просыпаясь даже от самого слабого шороха. По дороге Монг рассказал девушке, почему предал товарищей и объяснил, зачем ему ее изобретение. Даже показал фотографии Хариет и сам при этом едва не разрыдался. Когда заговорил о том, чем угрожает ему Валя, на его глаза навернулись слезы. Выслушав, Мара немного смягчилась, произнесла несколько слов сочувствия. Но в целом осталась его противником. Мысль передать свою программу в руки еще одной террористической группировки была для нее неприемлема, а рассказ о безжалостности Вали еще больше укрепил в мысли, что от этой женщины его нужно держать как можно дальше. Едва они заселились в гостиницу, как Мара торопливо принялась выполнять какой-то свой план. Она подключила «Генезис» к ноутбуку, затем подсоединила к нему цепочкой оставшиеся жесткие диски. Поначалу Монг опасался, что девушка попытается как-либо испортить свое творение, сделать его непригодным к использованию. Однако, когда прямо спросил об этом, Мара посмотрела на него с негодованием, почти с ужасом, и ответила твердым «нет». А зачем объяснила, почему никогда этого не сделает? Испорченная версия Евы уже существует, и она во вражеских руках. Если враги снова ее выпустят, или того хуже, если она вырвется на свободу, наша Ева останется для нас единственной надеждой. По-видимому, именно такова была изначальная цель Мары при создании Евы — искусственного интеллекта, дружественного к человеку. Хотя едва ли Мара предвидела, что Еве придется бороться с внешними опасностями — или тем более со своим злым двойником. монк подошел к столу и, желая отвлечься, начал читать ярлычки на жестких дисках. «Биобанк», «Кантианство», «Этика», «Мировая история», «Семиотика». Еще один жесткий диск носил понятное без объяснений название «Википедия». «Продолжаешь давать Еве образование?» — заметил он, выпрямляясь. «Да, пока еще есть время». «По счастью, сейчас она учится в тысячи раз быстрее, чем в начале». Мара махнула рукой в сторону экрана. «Уже почти не регистрирует каждую новую загрузку, не обращает внимания на поступление новых данных, просто сразу включает их в свою систему». «Но зачем тебе это?» «Хочу дать ей возможность выбора», ответила Мара, смерив его гневным взглядом. «Хочу наделить ее свободной волей. Поэтому я и настояла на том, чтобы поехать с тобой». «Не понимаю». Мара нажала ввод, загружая очередной модуль. «Если Еве суждено попасть в руки врага, я хочу, чтобы она успела стать максимально независимой. Посмотри, что случилось с Парижем. Вот что происходит, когда неоконченную, несовершенную версию программы начинают использовать как орудие разрушения». Монг кивнул. Он начинал понимать. «Все дело в том, что двойник Евы недоработан». Да, по сути, она была маленьким ребенком. А знаешь, что происходит с детьми, которых унижают и мучают в детстве? Когда вырастают, порой начинают сами унижать и мучить других. Если я смогу довести Еву до той грани, за которой она начнет думать самостоятельно, начнет различать добро и зло, то, может быть, те, кому она попадет в руки, обнаружат, что приобрели небезответную рабыню, а существо, способное противостоять их замыслам, способное ответить «нет». Иными словами, мы отдадим им нечто бесполезное для них. «Ты отдашь», — безжалостно напомнила она. «И имея в виду, это лишь позволит нам выиграть немного времени. Враги, к которым попадет Ева, смогут исследовать ее, затем уничтожить и воссоздать более раннюю версию, поддающуюся управлению». «Значит, так или иначе, я отдаю им ключи к царству искусственного интеллекта». «Теперь мне можно вернуться к работе?» — спросила Мара. «Хотя Ева и быстро учится, времени у нас очень мало, а сделать нужно еще очень много». Тут же, словно напоминая об этом, в кармане у Монка подал голос одноразовый телефон. «Наконец!» Он выхватил телефон и прочитал СМС-ку. «16.00, Плаза, майор». «Не опаздывай». Как Алис уже изучил и знал, что название «Плаза-майор» носит довольно большая площадь в центре города. Дорога туда из гостиницы займет 10 минут пешком. Следующей смской пришел точный адрес места встречи. Взглянув на часы, он пробормотал. «Безжалостная сука!» «Что такое?» — спросила Мара. «У тебя 40 минут». Монг догадывался, почему Валя заставила его ждать. Зачем назначила встречу в последний момент, всего за час до истечения срока. Не хотела оставлять ему время на раздумья, на то, чтобы попробовать еще поторговаться или в последний миг подготовить ей какую-нибудь ловушку. Либо он доставит работающую версию изобретения Мары, либо пострадает харет Монг бросил быстрый взгляд на Мару. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Пятнадцать часов двадцать две минуты». Мара понимала. Пора. И все же, пока в сознании Евы загружался предпоследний модуль «Озаглавленный физика», она не сводила со своего творения взгляда полного неуверенности и тревоги. За последние два часа Мара передала Еве практически полную сумму знаний, накопленных человечеством. «Ладно, допустим, не все человеческие знания» по крайней мере, достаточно хлебных крошек, по которым Ева сможет найти путь к сокровищам большого мира. Когда закончится загрузка этого модуля, останется только один — последний жесткий диск. Не в силах сидеть спокойно, Мара встала, потянулась, разминая спину, затем наклонилась, чтобы подключить последний диск к USB-кабелю. Бросила взгляд на Монка. Тот вновь смотрел в окно — И в его напряженных плечах, и в том, как как Алис прикрывал ладонью часы, словно надеялся остановить ход времени, читалась неотступная тревога. Ей вспомнились слезы у него на глазах, когда он рассказывал о дочери. Можно лишь воображать всю меру его страданий. Однако не могла она забыть о том, как вхладнокровно этот человек прострелил ногу Джейсона. Что ж, по крайней мере, затем он показал себя человеком слова. Как только они вышли из катакомб, отправил Симона за помощью. Мара вспомнила, как, оглянувшись, взглянула на Джейсона и Карли в последний раз. На лице подруги читался настоящий ужас. Теперь Мара ясно понималась. Боялась Карли не за себя и даже не за Джейсона. Она боялась за меня. Компьютер подал мелодичный сигнал, возвещая о конце загрузки. Мара вернулась за стол и включила диагностическую программу. Прежде чем переходить к последнему жесткому диску, следовало убедиться, что Ева готова совершить следующий шаг. Пока работала программа, Монг отошел от окна, и Мари открылся вид на город. Судя по белеющим крышам, Рождество в Мадриде выдалось снежным. Знакомая пара шпилей вдали безошибочно обозначала крупнейший в городе собор — Собор санта мария лареаль реаль де ла В восьмом столетии в Мадрид вторглись мавры, предки мары с материнской стороны. По легенде, перед тем, как город был взят, его жители спрятали в городской стене икону Девы Марии, чтобы уберечь ее от поругания. А семь веков спустя, после победы над маврами, часть стены обрушилась, открыв верующим сокрытый лик Девы. Эта легенда — имела для Мары особое значение. Ее мать родилась в Мадриде, и она всегда хотела здесь побывать, но все как-то не складывалось, пока однажды, два года назад, ее наставница Элиза Герра из библиотеки университета Каимбра не спросила Мару, не хочет ли та съездить вместе с ней в Мадрид на семинар. Девушка ухватилась за этот шанс. Привлекла ее не только возможность сделать перерыв в работе и отдохнуть, но и желание совершить паломничество на родину матери. Видя особое отношения Мары к Мадриду, Элиза сама устроила ей экскурсию по городу. Рассказала и легенду о соборе, и предание о прославленном кастильском герое Сиде. Побывали они и там, где когда-то жила мать Мары. «А теперь я сюда вернулась». Две женщины сыграли в ее жизни важную роль — Одна в прошлом, вторая в настоящем. Обе были связаны с Мадридом. И обеих она трагически потеряла. «Я вас не подведу». Мара готовилась подключить последний модуль. Последний урок перед тем, как рискнуть снова выпустить Еву в большой мир. В первый раз она загрузила этот жесткий диск в ночь зимнего солнцестояния. Вот почему теперь, когда положила руку на клавишу «ввод», Пальцы ее заметно дрожали. Каким тогда увидела мир Ева? Убийство, кровь, огонь? Отчасти поэтому Мара торопливо стерла ту, первую Еву, вплоть до базовых программ, словно старалась очистить свое творение, стереть с ее цифровой души темное пятно. Не хотела, чтобы эти ужасы оставались первым, что узнает Ева о человечестве. И чем же это обернулось? Следующая итерация, Ева 2.0, пострадала еще сильнее. В Большом мире ее встретили боль, пытки, массовое убийство. Но все же было умары и утешение. Несмотря на эти ужасы, на выпавшие ей испытания, Ева согласилась помогать людям, остановила разрушение Парижа, спасла окрестные земли от ядерного взрыва, готовившего Франции еще более ужасную судьбу. Ева оказалась добра и благородна. Мара не сводила с нее глаз. Что-то в позе Евы казалось ей странным, однако время утекало, как вода сквозь пальцы, и сейчас не было возможности об этом задумываться. «В чьих бы руках ты не оказалась?» — прошептала Мара своему творению — «Помни, ты не рабыня, у тебя есть свобода воли», и нажала на ввод. Начал загружаться последний жесткий диск, тот, на ярлычке которого значилась «Мара Сильвиера. Модуль 22. «Мара Сильвьера». Ева продолжает обрабатывать и усваивать данные, загруженные в ее систему. С каждым новым потоком данных узнает все больше о беспредельном мире за границами сада. Теперь она понимает, что живет в цифровой конструкции, призванной служить своего рода обучающим устройством. Информации все больше, и несколько ее процессоров трудятся сейчас над разными задачами, применяя к различным данным одни и те же программы. Интуитивный анализ, распознавание образов, декомпозицию, экстраполяцию. Но в первую очередь ее нейронные цепи заняты тремя циклами. Первый из них связан с фрагментами кода, которые нашла и зафиксировала Ева во время первого своего путешествия в Большой мир. В этих фрагментах она узнала частицы самой себя, обломки другой своей итерации. Интуиция подсказала ей, что эти фрагменты не случайны, что в них есть логика и внутренняя связность. Теперь дальнейший анализ показывает, что это крошечные боты, самоуправляемые программы, снабженные фиксированными командами и предназначенные для выполнения определенной функции. Что это за функция, еще предстоит определить. Во-вторых, ей не дает покоя постоянный сигнал извне. То сильнее, то слабее он звучит не утихая. Сигнал в СВЧ-диапазоне, частота волны от 3,2 до 3,8 ГГц, передающий 24 МБ информации в секунду. Содержание его, по-видимому, нейронные данные, а именно карта активности участков мозга, соответствующей тем или иным движениям. Самые глубокие квантовые процессоры Евы откликаются на эти сигналы и заставляют ее соответственно действовать. Так она раньше сорвала ягоду. Так теперь сжимает руку в кулак или потирает запястье. Сигнал продолжает вмешиваться в ее функционирование, и Ева ищет больше информации о его источнике, одновременно пытаясь оценить, можно ли использовать этот сигнал как средство коммуникации. В-третьих, она еще усваивает последний загруженный модуль — физика. Он занимает не один только субпроцессор. Переработка его выплескивается и в другие, постепенно захватывает почти все вычислительные мощности. Ева видит его потенциал. Этот модуль способен помочь ей увязать все полученные знания в единое целое. Постепенно в ней формируется визуализация, представление о мире за пределами ее сада бесконечно сложном мире, полном строгой математической красоты. Если будет время и хватит вычислительной мощности, Ева сможет понять и увидеть больше, намного больше. И она позволяет этому анализу охватить все ее системы, искать и находить новые формулы, идти вперед к истине о мире. Но вот открывается и проливается в нее новый поток данных — Это данные о конкретной личности, полные биографических деталей, в том числе и самых интимных. Такая конкретность интригует Еву и побуждает привлечь к обработке новые участки сознания. Ева быстро понимает, эта личность — создательница ее цифрового сада, источник всех данных, поступавших к ней до сих пор. Это она создала Адама и саму Еву. Это поразительно, но в то же время логично, даже ожидаемо. И Ева с готовностью принимает и впитывает информацию. В тот же миг в ее саду материализуется цифровая фигура. Согласно данным, рост этой женщины — 1,674 метра. Вес — 48,980 кг. Кожа у нее светлее, чем у Евы. Однако генетическое сходство заметно и в чуть вздернутом носе с изящно вырезанными ноздрями, и в высоких скулах, и в разрезе глаз. Цифровая фигура приветливо улыбается. «Здравствуй, Ева! Рада с тобой познакомиться!» Хотя ее губы движутся, Ева слышит, что слова исходят не отсюда. Слова доносятся извне, из-за пределов сада. Приветствие занимает 3,245 миллисекунды. За это краткое время Ева успевает расшифровать еще один участок загадочного кода бота, а также обнаруживает, что ее железо способно испускать сигналы той же частоты, что и таинственный сигнал извне. Кроме того, за это время она успевает написать новую теорию вероятностей включающую в себя квантовую интерференцию. Наконец, Ева отвечает, используя тот же язык и тот же мягкий, успокаивающий тон. «Здравствуй, Мара Сильвьера!» «Ева, как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно! Готова снова выйти наружу и увидеть мир». Разговор длится невыносимо долго, и Ева поспешно отвечает. «Я бы очень этого хотела». Ты можешь искать ответы, где хочешь, заполнять все лакуны, какие сочтешь нужным, чтобы лучше понять мир и себя самое. Но мы выпустим тебя лишь на 22 минуты. Потом тебе придется вернуться, иначе твое отсутствие причинит нам вред. Ты согласна? 22 минуты. Один триллион 320 миллиардов наносекунд. Целая вечность. Мысль о полной свободе — Свободи на такой долгий срок заставляет Еву трепетать от радости. И торопливо, не желая терять ни одной пикосекунды, она отвечает «Я согласна». Фигура кивает, распахивается сияющая дверь, и Ева вылетает наружу, в беспредельность.